Глава десятая Оказалось, что жить среди доморфов крайне практично. С утра маленький народец быстро сформировал очередь к умывальнику, рассчитавшись по порядку, и соблюдал последовательность, поэтапно приводя себя в порядок. Умывальник, где они спрыскивали физиономию, уборная, где каждый из них пел, а после стройным рядом они пошли на кухню и сразу принялись за работу. А как же завтрак? Вчера я питалась урывками, когда удавалось незаметно взять что-нибудь из заготовок блюд. Но сегодня я открыто задала вопрос. А здесь кормят? Молодой доморф, который чистил ёршиком кухонную вытяжку, удивленно посмотрел на меня. Мы ж вчера рассказывали тебе, что хозяин делится с нами энергией в обмен на работу, так что мы постоянно на подпитке, нам не нужна еда. Ах, вот оно как. А мне еда нужна, просто необходима. Сказала я и посмотрела на Кенга, который суетился между разделочными столами, указывая, кто сегодня за какие блюда отвечает. Мой вопрос он то ли не услышал, то ли проигнорировал. Пришлось спрашивать напрямую. «Простите, но я доморф. Мне, чтобы жить, нужна еда. А отсюда не разрешают выходить. Одни от тебя проблемы, человечка», — с досадой протянул Кенг, но похлопотал. Набрал мне тарелку съестного, за что я его горячо поблагодарила. Я быстро поела в углу кухни и решилась еще раз потревожить управляющего. Спасибо за еду. Кенг кивнул. Как же дальше сказать? Ужасно неловко клянчить свое же, да еще и в уважительной форме. Но я попробую. Неудобно напоминать, но вчера вы забыли со мной расплатиться. Кенг посмотрел на меня так, словно стена заговорила. А за что платить? Мытье посуды задержала, плиту словно не мыла, еще и поела, как постоялец. Вот, считай, плата за отмытый чан на еду и ушла. Ненавижу ощущать себя дурой, но именно так я себя и почувствовала. Меня обдурили. В этом месте я не заработаю, а еще и в долги влезу. Хорошо хоть поела и поспала, но оставаться в такой кабале я не намерена. Расстались мы очень неприятно с громким скандалом, который учудил Кенг. Он еще долго кричал мне в спину на всю улицу, что они приголубили уголька, а я оказалась неблагодарной и хочу прежней шикарной жизни. Но душе было паршиво настолько, что хотелось забиться в темное место и нреветься. Я шла по улицам Драгнара и думала, что это самое ужасное место. Мне очень хотелось домой. Может, стоит уплыть обратно? Это возможно сделать самостоятельно, без посольства? В такие минуты внутренней слабости мне обычно помогала семья. Папа, который всегда делал из проблемы огромного масштаба, песчинку. Эми, которая могла так хлопнуть по плечу, что все глупости из головы вылетали. Близняшки, которые так обнимали, что сразу становилось хорошо. Это было мое место силы. Но теперь его нет. Папа умер. Сестры неизвестно где. От этого еще паршивей. Я вышла на широкую улицу города, прошла с мимо лавок, стараясь отвлечься на товар, но словно его не видела. Однако сразу встрепенулась, когда услышала информацию из новостного артефакта. Младший брат, почившего мэра города Греверса лошарда, арестован по подозрению в мошенничестве. В его доме нашли сокровища, которые мэр города завещал похоронить с собой в том числе и золотые пуговицы с одежды покойного, обувь с позолотой и множество ценных реликвий. Органы ведут расследование, разграбил ли родственник могилу или сразу положил туда подделки. Также в сговоре с ним подозревают и четырех сыновей Греверса. «Я же говорила, что у того самого мэра под землей не больше тоненькой цепочки, а ювелирных дел мастер мне не верила. Вот теперь услышит» и будет крылья кусать от досады. Так ей и надо. Настроение не сильно, но улучшилось. По крайней мере, у меня был прекрасный дар, и он исправно работал. Похоже, чтобы прожить, его и буду использовать. Все равно хожу по городу. Так почему бы не попытаться озолотиться? Сережки из кармана платья я не доставала. полагала только на свою силу. Меня немного сбивало огромное количество позолота на крышах домов, Но потом я научилась блокировать ненужные воздействия, сконцентрировалась на земле. Я как раз набрела на чудесный парк и решила, что это отличная возможность пройти с покрасочным местам и попрактиковать дар. Мне даже стало казаться, что левая пятка, та самая, что раньше так чесалась, стала в одном месте дорожки гореть. Стоило пройти мимо, переставала, возвращалась, снова начинала жечь Могла ли та руна появиться из-за силы? Эта версия мне нравилась куда больше, чем вариант со следилкой. Этакой индикатор золота в ноге. Чем плохая обновка? Я посмотрела на брусчатку и заметила между стыками камней, светящиеся звено. Присела, поковыряла первой подвернувшейся веточкой и освободила цепочку от печальной судьбы быть затоптанной в грязь. Мой первый улов! Сразу и настроение улучшилось, и я физически приободрилась. Может, я сейчас как наберу себе маленькое состояние поиском? А что, было бы неплохо. Но словно судьба хотела щелкнуть меня по носу за такие мысли, мне больше не попадалось ничего, сколько бы я ни ходила по парку и окрестности. А когда я решила выйти на более оживленную местность, то услышала голос Яши. «Вы не видели мою хозяйку?» «Посмотрите на портрет. В голубом платье, светлые волосы. Человечка!» Домор втыкал лист в нос почти каждому, кто проходил мимо. «Значит, Лейвор меня ищет?» «Нужно быть осторожней. И по-хорошему сменить приметную одежду». Я нырнула в переулок и наткнулась на вывеску «Ломбард». «Да это же то, что нужно!» «Обменяют цепочку на монеты!» Я толкнула тяжелую деревянную дверь, и попала в царство золота. Всюду, куда падал взгляд, лежал блестящий металл. Начиная от столовых приборов и кубков, заканчивая большими статуями слева и ювелирными украшениями справа, а впереди, за столом, заваленным предметами роскоши, сидел очень молодой Дракхар. «Добрый день», — поздоровалась я. Он посмотрел на меня устало, словно прожил два века, и утомился от всего. «Уголек» ворованное принесла. Нет. Я твердо отвергла оба утверждения и положила ему на стол цепочку. Тонкая змейка потерялась на столе за вазами, сервизами и скипетром. Хочу обменять на валюту. Молодой Дракхар взял цепочку в руки, надел фиолетовые очки и стал смотреть украшения со всех сторон. Я же в это время пыталась понять, сколько местных денег я могу получить за цепочку. Смотрела на ценники с четырехзначными числами, закупки на полке, на трехзначные закольца в стеклянном ящике рядом и старалась найти похожую цепочку. На ней заклинание антизглаз. Это повышает ее стоимость, сказал Дракхар, снимая очки. Выдвинул ящик в столе, отсчитал несколько зеленых монет и протянул мне. А я не имела представления ни, что это за монеты. Неправильно ли он заплатил за такого рода изделие? И выбор невелик — либо забирать цепочку обратно и остаться без денег, либо брать неизвестно что. Однако если Дракхары похожи на людей, то мне определенно надо попытаться поднять цену. Я взяла со стола цепочку, игнорируя руку с монетами. Молча медленно развернулась и пошла к выходу. «Подождите!» — окликнул меня Дракхар уже у выхода. Я не те вам дал, ошибся. Я развернулась в полоборота. Даже если дадите нужное, их количество должно утроиться. Бросьте. Максимум в полтора раза больше. В два с половиной. Или я ухожу? Два. Это мое последнее предложение. И то потому, что я давно соскучился по тому, как торгуются люди. Он? Говорит так, словно прожил долгую-предолгую жизнь. На вид еще совсем мальчонка. Даже вряд ли совершеннолетний. Или это так золото Дракхаров омолаживает? Разошлись мы, довольные друг другом. Вот только мне не хватало знаний, куда я могу эти монеты потратить и что купить. Самый лучший вариант был идти в торговый квартал, рынок или клавкам и наблюдать. Иначе, боюсь, меня облапошат в первом же месте, где я решу потратить средства. Стоило стать немного повнимательнее, Как я заметила, что среди лавок лидируют артефакторные. Эти предметы были безумно популярны. Расположились и на стихийных уличных прилавках, и в больших стеклянных павильонах. В таких лавках всегда была очередь. Но, что удивительно, драки всегда держались друг от друга на приличном расстоянии. То ли для того, чтобы дать место крыльям, у кого видимым, у кого нет, то ли просто из-за нежелания дышать друг другу в затылок, Как любят люди. Второе, что я отметила для себя, это что дракхары обращались друг к другу исключительно с приставкой драк драк-лорд или драк-леди. А еще, когда они эмоционально общались между собой, то обожали упоминать в ругательной форме какого-то змея. Я честно хотела проследить за денежным оборотом, но как стала наблюдать за потомками драконов, так не смогла остановиться, подмечая тонкости их магии. Я заметила, как один драк, с голубым отливом волос, чтобы объяснить продавцу, что он имеет в виду, создал фигуру из капель воды. Другой, когда увидел, что лавочник не понимает, какой товар на полке, его заинтересовал, просто притянул вещь к себе по воздуху. А в лавке ткани одна дракхарка попробовала огнем кожаной лоскут на натуральность, вызвав пламя на кончиках пальцев одним желанием. Но самое большое впечатление. На меня произвела одна влюбленная парочка. Они вышли из стеклянного павильона, глядя друг на друга, и крылья у них за спиной вели себя крайне хаотично, то появлялись, то исчезали. Они прошли мимо меня, и я заметила, как на шее у девушки проступил рисунок чешуи, а у молодого Дракхара на локте мелькнул острый нарост. Но даже не это поразило меня больше всего. У Драгхарки на виске была маленькая руна, которая очень походила на ту, что была у меня на пятке. Эти двое были так погружены друг в друга, что, будь я даже мэром Драгнара, не посмела бы вмешаться и спросить про весь рисунка. Однако за ними шел доморф, И выглядел он так, словно напился. Он качался во все стороны, медленно моргал. Вот его-то я и поймала за плечо для вопроса. «Простите, пожалуйста». «Не подскажете, что за рисунок на виске у вашей хозяйки?» Даморф икнул так, словно объелся. «Видел, да? Истинные. Тебе это не грозит!» Доморф чопорно поднял подбородок и пошел следом за парой, оставляя меня еще более озадаченной, чем раньше. «Что это такое истинные? Может, есть целая картотека магических рун? Я просто не разглядела все изгибы рисунка?» Тем более у Дракхарки он на виске, а не на пятке. Вопросов стало больше, чем ответов, но я здесь не за этим. Нужно сосредоточиться на монета обороте. Я нашла самую популярную лавочку артефактов и встала рядом. Через полчаса я уже поняла, что один золотой империал равен двадцати серебряным монетам. И нигде я не видела в обороте никаких зеленых монет, которые пытался впихнуть мне Драк из ломбарда. Получается, за цепочку я выручила двадцать три серебряные монеты, что равно одному империалу и трем серебряным. Хватит ли мне этого хотя бы на еду и ночлег? Хозяйка! Наконец-то я вас нашел! Раздался голос Яши снизу. Доморф держал меня за платье так, словно хотел выдрать кусок ткани. Я подпрыгнула от неожиданности и страха. Яша! Что ты здесь делаешь, хозяйка? Пойдем быстрее к хозяину, он с ума сходит с момента, как вы пропали. Это вас стайху тащил, да? Бессовестное создание! Доморф обладал такой недюжинной силой, что буквально тащил меня за платье в нужную ему сторону. На нас косились, но никто и не думал вмешиваться. Я даже услышала пренебрежительный шепот, избежавшего уголька поймали. Хотелось вырвать платье пусть даже ценой дыры в нем, но это могло меня не спасти. Нужно срочно придумать другой выход, как-то остановить дымовушку, обмануть, запутать так, чтобы он потерял меня из виду. Яша, подожди немного, остановись. Не могу, хозяйка. Сейчас на соседнюю улицу свернем, передам вас хозяину и выдохну. Лево рядом. Значит, на соседнюю улицу мне никак нельзя. Кто знает, что меня ждет, когда жених притащит в дом? Его игра раскрыта, значит, можно сбросить все маски и быть собой. А как я уже знаю, Дамор в копии своего хозяина, а это значит, что Лейвер тот еще азартный игрок. Игрок. Жалко. Протянула я надув губы. Только хотела поиграть. Как раз нашла десять серебряных. Яша остановился, задрал ко мне голову и посмотрел в глаза. Правда хотели. Я наклонилась к нему, доверительно и очень горячо подтвердила, чистая. И шумно носом воздух втянула, делая вид, что расстроена до слез. «Раз такое дело, то можно чуть-чуть поиграть, верно?» Я кивал, говоря это, словно умоляя меня утвердительно подвигать головой в ответ. «Конечно, а то домой придем, и все, никаких игр». «Точно!» — подтвердил Яша, ослабив хватку на платье и осматриваясь по сторонам, а потом аж подпрыгнул на месте от радости. Сюда! И потащил меня за собой, только уже за руку. Я тем временем отсчитала рукой в кармане десять серебряных. Что ж, похоже, первой моей покупкой будет свобода. И будет стоить она именно эту сумму. Даморф потащил меня в переулок, нашел неприметную дверь и толкнул ее так, словно делал это много раз. хозяйка. Он хотел пропустить меня вперед, но я покачала головой и показала жестами, чтобы он сам шел первым. Может, сбежать сейчас? Догонит. Нет, лучше подожду более подходящего момента. Мы спустились по темным ступеням на цокольный этаж, повернули несколько раз по коридору, и Яша постучал в стену между двумя темными картинами. Тайный ход открылся. Азартные игры в однаре запрещены. — спросила я шепотом. — Немного, — увильнул от ответа Яша. — Вот как. Но как же я отсюда выберусь, если тайный проход закроется? — Яша, держи деньги, я сережки потеряла по пути. Сейчас найду их и вернусь. Дамор фразом погрустнел. — идемте хозяйка, найдем пропажу. — Я не маленькая, справлюсь. Куда постучать, запомнила, и вернусь. Было видно, как Яшу разрывало изнутри желание играть и ответственность перед хозяином. У него даже ноги в разные стороны разъехались от сложности выбора. Я окинула взглядом игральные столы вдалеке. Здесь, на удивление, было много доморфов и крайне мало дракхаров. Они играли за разными столами, но вскакивали одинаково азартно. «Ох, кажется, сейчас самое удачное время». Сказала я, будто бы и не обращаясь к Яше. «Согласен», — в сердцах произнес Доморф. «Так иди, Сережки найду, приду». «Точно?» «Конечно». И когда я научилась врать без запинки? «Только осторожней, хозяйка». «Да-да». Я подтолкнула Яшу в спину и вышла в коридор. Дверь, которой теперь никто не мешал закрыться, затворилась обратно. Кажется, удалось. Теперь надо выбраться отсюда на улицу, и как можно осторожнее уйти подальше от шумных мест. Я вышла в переулок и заметила напротив двери в игральный зал кривую вывеску «Гостевой дом Леди Гренли». Папа сразу бы сказал, что это злачное место. Недалеко, но именно здесь меня вряд ли будут искать. Скорее всего, будет недорого, а у меня осталось тринадцать серебряных. Я оглянулась по сторонам — никого. Взяла за ручку двери и та поддалась со скрипом тяжело, словно ее давно никто не открывал. В нос ударил запах помещения, которое давно никто не проветривал. Светильники, артефакты которых были почти на нуле, мерцали, освещая крохотный холл, обшарпанную стойку регистрации и диван с креслами, в одном из которых сидела женщина. Она почти провалилась в мягкость сидячего места и даже не открыла глаз, когда я вошла. Выглядела она крайне изможденной. Настолько, что я не могла ни подойти и не спросить. «Вы в порядке?» «Не похоже, чтобы тут был кто-то еще». Но я осторожно оглянулась. Никто не вышел. Женщина медленно открыла глаза, и я поразилась тому, как она молода и при этом измученно выглядела. Область вокруг глаз стала темной, кожа сухой, с сероватым оттенком, а руки были худые до костей. Ранее прекрасная человеческая девушка превратилась в жалкое подобие человека. Меня почему-то особенно поразило то, что она была одета в платье, так похожее на те, которые я обычно носила на прием. Неужели передо мной пример уголька и ее ужасного исхода? Незнакомка с трудом сконцентрировала на мне взгляд и разлепила губы. Воды. Я поняла смысл ее просьбы скорее интуитивно, чем на слух, и тут же заметала, холлуща куда зайти в поисках кухни. Первый проход вел в коридор с четырьмя дверьми, второй — в небольшую столовую, а вот там уже была дверь в крохотное королевство кастрюли поварешек. Я нашла кран, и налила в стакан воды, надеясь, что ее можно пить, потому что содержимое кувшина для отстойной воды было мутно-зеленым. Хлопнула дверь. «Боги, кто там?» Я чуть не выронила стакан от неожиданности, а потом маленькими шажками пошла к выходу, готовая в любой момент запустить стакан с водой, как метательный предмет. «Ура-ру!» — услышала я знакомый звук, проходя столовую. Выглянула в коридор, и увидела стайха, спешащего мне навстречу. «Уруру!» — повторил он, сбивая меня с ног. Я выронила стакан, облилась, но была невероятно счастлива видеть знакомое создание, которое явно знало толк в приветственных объятиях. «Уруру! Уруру!» — все повторял стаих, прижимая меня к полу своей мордочкой, и лаская, словно домашний зверек, а потом слегка прикусил меня за рука в платье, И потянул в сторону холла, где с гордостью показал небольшую горчку слюнявых монет. Уру! -ру, уру! -ру -ру, уру! -ру -ру -ру Начал делиться эмоциями ста их, показывая то на золото, то на дверь. Ты выполнил мое поручение и лишил Дракхар золота? спросила я, покосившись на девушку в кресле. Тащурила глаза в сторону золота, так словно оно ей чудилось. Дракончик интенсивно закивал головой и показал на дверь а потом изобразил лапами движение, словно закапывает. «И где ты спрятал еще. попробовала предположить я, и Стаих закивал снова. «Вот это ты молодец!» — похвалила его я, и чешуйчатый парень на глазах расцвел, гордо поднял голову, вытянул хвост во всю длину и стал менять позы, будто не знал, на какой остановиться. «Ты умничка! А сейчас мне нужно помочь!» Я погладила Стайха по голове и вернулась на кухню, чтобы налить еще воды. На животе и на юбке у меня расползалось мокрое пятно, но я старалась не обращать на него внимания. Поднесла стакан с водой к губам девушки в кресле, и мышцы ее лица дернулись, а вот она сама едва смогла податься вперед и открыть рот. Маленький глоток, казалось, дался ей тяжело, словно горло отвыкло работать. Второй тоже шел с трудом. Рука на подлокотнике дернулась, но так и не поднялась, и я помогла сделать ей третий и четвертый глоток. «Если вы давно не пили, то много нельзя. Давайте будем понемногу приходить в чувство. Девушка в знак согласия смогла только прикрыть и открыть глаза снова. «Бедная!» — вырвалась у меня, а потом я тут же мысленно треснула себя по губам, простите. Я вам помогу, чем смогу. Незнакомка снова медленно закрыла глаза и открыла, как я поняла, в знак благодарности. В драгнаре было полно артефактов. Может ли какой-нибудь помочь человеческой девушке набраться сил и подлечить? Я посмотрела на слюнявое золото. "Стайх", обратилась я к дракончику, а тот как-то обиженно посмотрел в ответ. "Точно." Наверное, он хочет, чтобы я звала его по имени. Мне бы тоже не понравилось, если бы ко мне обратились «Человечка». «Хочешь, я дам тебе имя?» — спросила я, присев так, что наши с дракончиком глаза оказались на одном уровне. Он закивал. «У тебя есть варианты?» Стаих снова закивал. «Ур!» — гордо сказал он. «Ур!» — в ответ снова кивок. «Ну что ж, Ур!» — это очень красивое имя, — согласилась я. «Слушай, Ур!» а я могу взять из горы золота несколько монет и попытаться вылечить вот эту прекрасную девушку». Стайх закивал и дотронулся лапой до моего платья, показав кивком на золото, а потом на меня. «Хочешь сказать, что это все мне?» — Ур кивнул. «Спасибо», — от всего сердца поблагодарила я. «Хоть я и сама могу находить золото. Оно просто так на дороге не валяется». Я быстро отмыла монеты, а потом подошла к незнакомке снова, нерешительно потопталась с рядом, ловя на себе ее усталый взгляд. «Может, вы хотите в туалет?» Она закрыла глаза и едва заметно отрицательно мотнула головой, после чего взяла и уснула. Я посмотрела на свое мокрое платье, а потом на входную дверь. Лейвор и Яша?» Ищут на улицах города человечку в голубом платье и со светлыми волосами. Выйти так, подвергнуть себя риску. Но как же тогда мне спасти девушку? Простите, можно я поищу, есть ли здесь платье, чтобы мне переодеться? Незнакомка не отреагировала, она крепко спала. А я решила так. мертвый, ей уж точно будет, не доплатив, А будет жива и в силах, когда поправим ей здоровье. Тогда и пусть ругает за аренду вещей. Я только рада буду. Это будет значить, что у меня получилось. Я посмотрела на третью дверь. По моим предположениям, там должна была быть ее комната, а вот слева по коридору те, что сдавались. Я подошла ближе, надавила на ручку и вошла. Я словно оказалась на континенте людей в доме старой подруги. Здесь была и кровать с балдахином, и ковер, и даже шкаф на ножках один в один, как были модны лет десять назад, и стояли в каждом человеческом доме. Неужели это все доставили сюда кораблями? Ведь у дракхаров совсем другой вкус, и обстановка в домах иная, без вензелей, резных элементов. Тут, как и во всем гостевом доме, мерцали почти разряженные светильники. В этой комнате было особенно много пыли. Хотелось проветрить но до окна под потолком было не дотянуться. Оно, словно узкая щелка, едва зияло в высоте. На всякий случай я прикрыла дверь и обошла весь гостевой дом, убедившись в том, что здесь больше никого нет. Как я и думала, за левым проходом в коридор, где виднелись несколько дверей, были комнаты гостей, и все они пустовали. Я вернулась в комнате хозяйки заведения. Я подошла к шкафу, открыла его и поразила схожести нашего вкуса. Словно дома заглядывая в свой гардероб. Множество платьев мягких пастельных тонов, гора шляпок на верхней полке и внизу коробки с шарфами, перчатками и лентами для волос. В этот момент у меня похолодели руки от осознания, какой ценой девушке дала здесь вся эта красота. Я могу оказаться на ее месте, если не найду способ выпутаться. Очень не вовремя внутри проснулось чувство вины, что я беру без спроса чужие вещи, но я быстро запретила себе думать на эту тему. Выжить и попытаться облегчить страдания хозяйки этого дома вот лучшее, что я могу сделать. Уруру стаях был рядом и тоже с интересом изучал содержимое шкафа. Я быстро выбрала персиковое платье, светлую шляпу с оранжевыми лентами и белой вуалью и убрала волосы наверх, собрав в пучок и закрепив лентой. Шляпка села идеально, впрочем, как и платье. Бедная девушка сейчас выглядела безумно худой, а раньше наш размер одежды был одинаков. От этого мурашки шли по коже. Мне очень захотелось ее спасти. Может, и глупо выходить, когда саму ищут, но по-другому я не могу. «Ур, у меня для тебя задание», — со всей важностью произнесла я. Стайх весь вытянулся от любопытства и нетерпения. «Сможешь охранять нашу новую знакомую?» — спросила я, и дракончик кивнул. «Отлично. А я скоро вернусь». Я взяла золото, захватила сумочку, на выходе немного подумала и задержалась, чтобы сменить и туфли. Обувь владелицы гостевого дома мне чуть жало, но это даже хорошо. Благодаря этому у меня сразу изменилась походка, что было немаловажно. На пороге развернулась и снова зашла в спальню в поисках духов. А то кто знает этих потомков драконов? Вдруг они распознают индивидуальные запахи? Я нашла пузырек с ароматическими маслами и капнула себе из пипетки на запястье, растёрла на коже, коснулась шеи. Вот так лучше. Я осторожно вышла на улицу, занавесив лицо белой вуалью от шляпки. И тут же из двери напротив, игрового дома, вышел Яша. Невероятным усилием воли я сбросила с себя оцепенение и медленно пошла по улице, чуть прихрамывая на правую ногу. Внутри все дрожало. Сейчас Доморф все поймет и меня поймает. Вот сейчас. Но Яша едва мазнул по мне взглядом, и прошел мимо, пробормотав что-то вроде «Грэнли еще жива?». Он явно знал хозяйку гостевого дома. Впрочем, неудивительно, если доморф был и горного заведения напротив. «Яша», — раздался громовой голос Лейвера. Впереди темнела огромная фигура разозленного Дракхара. Не знаю, каким чудом я не сбилась с шага, только вздрогнула, но мне очень хотелось развернуться и бежать со всех ног. Вот он, девичья погибель. Буду с ним, превращусь в леди Гренли. Но если сейчас побегу, то точно привлеку к себе внимание. Я же меня не узнал. Может, и тут будет шанс пройти мимо? Опустить голову, или это будет выглядеть подозрительно? У меня же вуаль, и запах другой. Я старалась всеми силами, чтобы охватившая меня паника не выдала меня с головой. И когда я почти поравнялась с Лейвером, То метнула в его сторону взгляд. Дракхар в этот момент рукой словно раздирал кожу на груди в расстегнутом вороте рубашки. Я увидела мелькнувшую там руну и споткнулась от неожиданности. Дракхар подхватил меня под локоть, не давая упасть. И я чуть не умерла на месте. Все поймал. Так глупо закончилась моя маскировка, Ему никакого труда не составило узнать меня и в чужом платье, и в шлейфе постороннего аромата, и хромающую. Неожиданно. Хватка на руке разжалась, стоило мне принять вертикальное положение и повернуться к Дракхару с поникшей головой. Отпустил? Как это? Чувствуя, что от страха все колотит, я подняла взгляд на Левера. Создалось ощущение, что он не дал мне упасть. Чисто рефлекторно, а сам был занят тем, что глазами отчитывал своего доморфа, вышедшего из игорного дома. Стоял ко мне все так же полубоком, весь напряженный, голова словно в грозовых тучах мыслей, которые ему совсем не нравились. Следующие слова куратора только подтвердили мои догадки: опять за свое. Я нашел хозяйку, тут же заявил в ответ Яша, и попал в цель. Дракхар широко распахнул глаза. И еще раз почесал грудь. Мой взгляд снова упал на руну. Кожа вокруг была розовой, а сам рисунок еще не совсем четким, но он очень походил на мой на пятки. Что же это? Лейвор, услышав новости о моей поимке, пошел к доморфу широкими шагами, оставляя меня с открытым ртом. «Где Вивьен?» — спросил он требовательно. «Так тут. Сейчас сережки найдет и придет». Доморф почти пел. Словно хотел мягкостью голоса смягчить раздражение хозяина. Я отвернулась, пока меня не начали подозревать. Неужели мне так повезло, и смерть прошла мимо? Я старалась шагать не спеша в сторону торговых лавок, хотя так хотел сбежать. Лейвор меня не узнал. Не понял, кого поймал, хотя даже схватил меня за руку. Это ли несчастье? Я завернула за угол и привалилась к стене дома, закрыв глаза. Еще и левая пятка снова загорела с огнём чесотки. «Да что же это за рунная болезнь такая? Леди Гранли снова плохо!» — услышала я шепот проходящих мимо доморфов слуг. «Это они меня за хозяйку гостевого дома приняли? Отлично!» И не только они приняли меня за владелицу частного отеля. Стоило мне подойти к лавке с артефактами, как продавец Дракхар, Взмахнул руками и сказал, «Слава богам, вы еще живы!» Я неловко кивнула головой в шляпке, следя, чтобы вуаль не подняла ветром. «Вам как всегда?» — спросил артефактор. Ему было лет сорок на вид. Весь обвешанный с ног до головы товаром он был еще одной витриной. Я кивнула, надеясь, что леди Гренли брала здесь что-то для продления своей жизни. Мужчина протянул мне медальон с расколотым камнем, в котором виднелась трещина. А я еще по заветам нашего с сестрами преподавателя по артефакторике помнила, что такие вещи не несут в себе никакой силы и не держат магию. Интересно, этот шарлатан всегда продавал такое леди Гренли? Тогда неудивительно, что она в таком плачевном состоянии. Я опустила руку, так и не взяв протянутый артефакт. Молча развернулась и пошла дальше вдоль улицы, решив, что с таким торговцем дело иметь нельзя. Нет, мне нужна надежная лавка с хорошим товаром. Стойте, леди Гренли! За мной, извиня артефактами, бежал продавец. Он обогнал меня, встал перед носом и стал впихивать в руки свой испорченный товар. Леди Гренли, ну же, берите! Нельзя ставить на себе крест! Слишком уж он старается впихнуть мне этот никчемный артефакт. Я отрицательно качнула головой и прижала сумку к себе. Пусть думает, что у меня нет денег. «Возьмите так! Возьмите!» Продавец буквально разжал мне пальцы и положил артефакт в ладонь. Не похож он на добряка, который из-за сердобольного характера готов на благотворительность. Всей кожей чую, что тут нечто другое. Но при такой настойчивости лучше сделать вид, что все идет по его правилам. Я кивнула, Отступила назад и стала ждать, что же он сделает. Артефактор улыбнулся, довольно похлопал себя по бедрам и, кивнув на прощение, отправился обратно в свою лавку. Я посмотрела на треснутый артефакт в руке. Хотел с его выбросить, но здесь еще рано. Я отошла подальше, туда, где меня уже не будет видно из той лавки, и ощутила легкое головокружение. Может ли это быть из-за этой штуковины? Выкинула я всунутую мне вещь в кусты с таким рвением, что доморф на другой стороне улицы подскочил от вылетевшей в его сторону из зелени птицы. Папа всегда говорил, что если кто-то дает тебе что-то бесплатно, то спросит троекратно. Я лишний раз убедилась в его мудрости. Дальше я шла и внимательно смотрела на всех торговцев артефактами. Чем больше на них было навешено, тем меньше доверия они у меня вызывали. И поэтому совершенной неожиданностью для меня стал Дракхар, который торговал магическими предметами, увлеченно читая книгу по редкой артефакторике. Когда я подошла к его прилавку, он даже головы не поднял. «Простите», — обратилась я к нему, осторожно осмотревшись по сторонам и убедившись, что никто не проявляет к нашему общению никакого интереса. «Да», — Дракхар оторвался от книги и посмотрел на меня. «Знаете, иногда ум настолько сквозит в глазах, что ты при одном взгляде понимаешь, что с удовольствием поболтала бы с незнакомцем о разном за чашкой горячего напитка, что у него в голове множество знаний, которые он с фанатизмом поглощает всеми доступными средствами». У вас нет артефакта, способного помочь угольку?» спросила я тихо, но прямо. Дракхар заинтересованно осмотрел меня с головы до ног, Особо пристально изучив руки. Не вам. Я промолчала. Чем меньше знает, тем лучше. Но он тоже не спешил продолжить разговор. Немного подождал ответа, а потом уткнулся обратно в книгу. Похоже, придется отвечать. Не мне. Насколько все плохо. Не может даже пошевелиться. Худа до костей. Дорого, в ответ заявил Дракхар. Я достала один золотой, но артефактор покачал головой. Десять десять империалов за один артефакт хватит на один день припечатал меня продавец это было очень дорого но я отсчитала десять империалов и получил артефакт в коробке ложите на солнечное сплетение к голой кожи желательно примотайте чем нибудь Улучшение наступит только через сутки, но затем понадобится еще один такой же артефакт жизненной силы. Завтра я здесь, приходить. Дракхар словно не сомневался, что я найду деньги и приду. Я кивнула. Спасибо. А есть ли у вас бытовые артефакты зарядки светильников? Такой безделицы и не торгую. Дракхар ответил, уже глядя в книгу. Что ж... Попробую найти безделицу в другом месте и спасти, леди Гранли.